мак и небо я сидела на палубе небольшой белоснежной яхты волны ощутимо били о борт корабля потому стоять на ногах было проблематично придерживая капитанскую фуражку чтобы не сдуло подошёл мужчина нравится спросил он кивнув в сторону аллеющего горизонта очень сказала я почти не погривив душой Откуда ему знать, что в моём мире море настолько прозрачно, что виден каждый камень в отдельности на глубине 20 м. Многочисленные косяки рыбы поражают радужными оттенками своей чешуи и меняющимися формами. Брачные игры водных драконов намного красочнее и громогласнее, чем битвы земных китов, а пение русалок нежное, завораживающее, сводящее с ума, заставляющее забыть обо всём на свете. Ямак Я могу слушать русалок без риска для собственной жизни. Очень, повторила я. С тобой мне везде нравится. На землю я сбежала из-за страха за собственную шкуру. Отец в последнее время плохо себя чувствовал, а претендентов на престол и без меня было предостаточно. Особенно рвались к трону дети второй жены, честолюбивые, злые, жадные до власти. Я решила, что лучше переждать схватку в безопасном местечке, пока они расчищают себе дорогу к престолу. Жизнь дороже амбиций. После встречи рассветом мы вернулись на берег. Гостиная коттеджа была залита солнечным светом. Открытые Настьев стеклянные двери вели в сад. Небо било искрящей бирюзой по глазам, так что небольшая тень была, кстати. Мы сидели за столом, накрытым белоснежной скатертью. Длинные узкие бокалы, посуда из дорогого фарфора, серебряные ножи и вилки. Слуги отсутствовали. Алекс не теребил сигарету в руке, не решаясь заговорить. Я ощутила взгляд, бьющий током даже на расстоянии. Можно сегодня я сам за тобой поухаживаю. Я расплавилась от нежности и невыносимого счастья. Со мной никогда такого не было. Любовь Раньше я умела любить только себя свой холодный ум гибкое подтянутое в постоянных тренировках тело глаза стального цвета в обрамлении пышных ресниц густые тёмно-русые волосы всё во мне было хорошо сейчас это стало неважно лишь бы сидеть рядом с алексом видеть его слышать его мой мужчина был из тех кто сделал себя сам добился определённого успеха в жизни стал одним из сильных мира сего Ему многое доступно: красивые женщины, благо цивилизации, путешествия по миру, власть. Лишь я остаюсь загадкой для него. Твёрдая и мягкая, преданная и изменчива, близкая и непонятная. Привыкший не доверять, со мной он оттаял. Он хорош собой, мой Алекс, твёрдый подбородок, покрытый трёхдневной щетиной, взъерошенная шапка пепельных волос, задумчивый взгляд голубых глаз. Да будь он страшен, как самец бабуина, для меня это ничего бы не значило. Алекс надёжен. За его спиной можно спрятаться от всех печалей. С ним я научилась быть слабой. Такой мужчина умеет принимать решения и брать за них ответственность. Мы познакомились на горной трассе. Я могла обойти его на повороте, но не стала этого делать. Неожиданно для себя мне захотелось стать слабой и женственной. К чему доказывать, что я круче? Мужчины не любят проигрывать, поэтому можно на этом сыграть. Я сильно изменилась. Я даже хочу выйти за него замуж и остаться в этом мире. К чёрту корона. любовь важнее. Елена, нашла тебя, в зал ворвался небольшой вихрь, вызванный вторжением молодой девушки со светлыми волосами и глазами цвета изумрудов. Это была моя сестра. Не думала, что ты засядешь в этой дыре. Мне пришлось быстро вывести её из комнаты, извинившись перед Алексом. Ларина насмешливо посмотрела на меня. Ради этого красавца ты скучаешь в подобном месте? Что тебе нужно? Я не привыкла ходить вокруг да около. Отец умер, и наш младший братец собирается примерить на себя корону зелёного королевства. Ты собираешься ему позволить? Ларина непроизвольно сжала кулаки. Насколько мне помнится, там было ещё трое претендентов, отмахнулась я. Никого больше не осталось. Зерина официально отказалась от прав. Мельхор погиб. Несчастный случай, знаешь ли. Алеч сошёл с ума, перечислила она. Какая досада, пожала я плечами. Мне не было жаль их. Трон по праву твой. Ты старшая в роду, неужели ты позволишь, чтобы престол занял сын этой дряни, ради которой отец бросил мать, нашу мать? Голос Ларины зазвенел от ненависти. Мне это не нужно. Я стояла на своём. Заяви свои права. Я не смогу мне не выстоять. Уходить в изгнание, как ты, я не хочу, а иначе меня уберут. Я безразлично взглянула на неё. Ларейна, мне это действительно не нужно, не стоит манипулировать мной. Я всё решила для себя. Я остаюсь здесь. Идиотка. Я рискую жизнью ради тебя. Трон рядом, стоит лишь протянуть руку. Думаешь, здесь тебя оставят в покое? Сестра прошлась по комнате, красивая, волнующая. Возьми его с собой. Раз ты так привязалась к этой игрушке. Он для меня не игрушка, и он не поедет туда, я повысила голос. Здесь он один из первых, а в королевстве будет при мне. Это сломает Алекса. Он человек смертный. Кто он для тебя? Ларина насмешливо оттопырила нижнюю губу. Он для меня всё. Я люблю его, заявила я в своём чувстве любовь. Её не бывает. Её выдумали сказочники, чтобы зарабатывать деньги на волнующих историях, что может быть слаще власти, силы, всемогущества. Сестра мечтательно подняла лицо вверх и закрыла глаза. Я всё решила. Не хватало мне проблем, так сестра решила их подбросить. Она выглянула в сад. Как хочешь, я, пожалуй, пройдусь. Мне стало холодно, хотя день был по-прежнему тёплый. Мне ободавила всей массой, от этого кровь стучала в висках, а в глазах потемнело. Я решила прогуляться и задумалась, куда направиться. День был испорчен, сестра ещё попьёт моей крови, так просто она не сдастся. Свои интересы Ларина ставила превыше всего, а ей хотелось жить, препиваячь в зелёном королевстве, и я по её мнению должна была обеспечить это. Вокруг надрывались крикливые павлины экзотические цветы, чьих названий я так и не запомнила, источали приторно-сладкий запах, отдающий тошнотворным. Пальмы различных пород стояли нерушимыми колоннами. Вдалеке раздался смех. Я насторожилась и подошла поближе. "Алекс, вам никогда не говорили, что в ваших глазах отражаются золотистые искра, которые пляшут маленькими бесенятами и заставляют терять голову?" Голос Ларины звучал мягко и обволакивающе. Не говори, ей ничего не надо. Она красива, но красота её без огня, она привыкла играть сердцами и судьбами. Ларри, дорогая, не заставляйте меня делать глупость. Ваша сестра, Алекс пытался сохранить остатки благоразумия. Вновь послышался её смех, журчащий, манящий. Милые, что тебе думает сестры? Я красивее, посмотри на меня. Разве она сравнится со мною? Мне стало дурно. В животе кишки скрутились в тугую спираль. Не хватало воздуха, пропал свет. Ты говори, ничего, шепчу я из последних сил. Твои губы на вкус похожи на свежую малину. Похоже, Алекс сдался. А поцелуй дарит ощущение, что бабочка порхает внутри меня. Голос его охрип от страсти. И это последнее, что до меня донеслось. Как же быстро всё у них произошло. Ненавижу! Как ты мог? Как ты могла? Люди не умеют так кричать и биться от боли. Меня вывернуло от невыносимого страдания. Я билась на земле в страшных судорогах. Небо стремительно потемнело и начало рваться в клочья. Оглушительный грохот, ослепительная вспышка и затем тишина. Давящая на мозг. неестественная до седых волос. Ты убила его. Сестра была непривычно бледна. Я ползу на коленях, мне не встать. Он лежит, убитый моей грозой, единственной вспышкой молнии. Я глажу его по волосам, пытаюсь согреть руки. Небо скручивается в жгуты, взрываясь на миллиарды сверхновых. Ветер завязывает в узлы деревья. Перестань, ты меня пугаешь, сестра кричит от страха. Я не могу ей ответить. Я смотрю на свою мертвую любовь и вижу, как мир рушится во всепожирающую бездну. Зачем мне мир без него? Надо уходить быстрее. Ларина настойчиво трясет меня за плечо. Вставай же! Мир начинает сворачиваться. Уходи одна. Мне все равно. Понимаешь, не ты одна умрешь. все погибнут ради твоего прекрасного принца. Не будь тряпкой. Ты должна остановить процесс. Гарина умеет быть настойчивой. Медленно встаю. Ноги неестественно подгибаются. Но сейчас не до слабостей. Где переход? В двух километрах отсюда, сообщает сестра. Что ты надумала? Вернуться в наше королевство, когда я исчезну из этого мира, его разрушение прекратится. Мы бежим из последних сил, сестра прерывисто дышит, приходится схватить её за руку и тащить за собой. Волным зрением я замечаю переход. Но что-то в нём не так. Виднеющийся в портале королевский лес озарён зелёным заревом пожирающего огня. Заметны мечущиеся силуэты оленей и мантикор. Мы не успеем, кричу я, на бегу. Это ловушка! Огонь доберётся до перехода с той стороны быстрее, чем мы добежим до него с этой. Он уничтожит переход. Беги одна, ты должна спасти этот мир и нас. На глазах Ларины выступают слёзы. Я несусь, ноги едва касаются земли, невыносимо колет под ребрами с правой стороны, вместо дыхания неровные хрипы. Руку сестры я так и не выпускаю. Я успеваю прыгнуть в портал. Огонь угас в королевском лесу, в покинутом мире стих ветер, солнце вернулось на место. Без сил я падаю на землю. Я жива. Мы живы. Они живы. Он Не будем о мёртвых, впереди ждёт трон. Рядом опускается сестра. Он любил тебя. Мне пришлось наложить на него чары, но он всё равно пытался сопротивляться, прости. Я не знала, что так выйдет. Последнюю фразу сестра выкрикивает. Я смотрю на небо. Небо падает.